Итак, вопреки приказам, полученным по радио от людей Тайба с берега, вопреки возражениям команды, опасавшейся наказания, этот офицер Кусыбенской портовой охраны перевез меня через залив, через Сун, целым и невредимым, и высадил в Аргарейне в порту Шелт. Не знаю, поступил ли он так, руководствуясь собственным шифгретером, восстав против безжалостных слуг Тайба, готовых убить безоружного, или просто из доброты, и это неважно. Ну, суд, как говорится, прекрасно и необъяснимо. Я заставил себя как можно скорее уйти подальше от корабля по приморским улочкам Шелта, но вскоре, видимо, снова упал. А очнулся уже в общественном госпитале Коменсалии через Сунского округа номер четыре.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 «Никому нет до нее дела. Таремхарт? Это не арготское имя. Из какой вы комменсалии?» «Я из Кархайда». «Это государство не входит в число комменсалей Аргарейна. Покажите мне ваши документы, разрешение на въезд и удостоверение личности». «А интересно, где мои документы?»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 Лучше бы вам все-таки заявить о своем намерении вернуться в Кархайд в течение трех дней, иначе я из Кархайда, и я выписан навечно. Врач, который как раз в этот момент кончил заниматься с моим соседом, услышав мое имя, отвел инспектора в сторонку и о чем-то некоторое время шептался с ним. После чего инспектор несколько скис и, вернувшись ко мне, процедил сквозь зубы «В таком случае...» «Я полагаю, вам следует подать прошение о разрешении на постоянное проживание в Великой Коменсале Яргарейна и функционировании в качестве одной из государственных единиц, учитывая ваши прежние способности и возможности». «Да». «Конечно», — ответил я. «Шутить с этим типом мне абсолютно расхотелось, особенно когда он произнес слово «постоянное» самое зубодробительное из всех его чудовищных слов. Через пять дней, согласно моему заявлению, мне был предоставлен вид на жительство, я стал государственной единицей города Мишнори, получил временное удостоверение личности и мог отправляться туда немедленно. Мне пришлось бы здорово поголодать эти пять дней, если бы старый врач не оставил меня в больнице. Ему доставляло удовольствие держать в палате премьер-министра Кархайда, и премьер-министр был ему очень за это благодарен. Я отработал проезд до Мишнори грузчиком на машинах со свежей рыбой, идущих караваном из Шелта. Это было не очень продолжительное, но очень похучее путешествие, окончившееся на одном из огромных рынков Южного Мишнори, где я вскоре подыскал себе и постоянную работу. Я имел дело в основном с рыбой, так что и поселился неподалеку от рынка вместе со своими напарниками. Рыбный остров, так прозвали они свой дом. Мы буквально провоняли рыбой, но мне нравилось, что большую часть дня приходится проводить в холодном погребе. Мешнори летом напоминает парную баню. С ледников даже не тянет прохладой, вода в реке только что не кипит, а люди плавают в собственном поту. В течение целого месяца средняя температура не опускалась ниже 15 градусов, а однажды днем поднялась до 32. Под конец рабочего дня я обычно проходил километра 3 по набережной Кондерер, где росли деревья, и можно было сверху смотреть на Великую реку, и торчал там допоздна, а потом тащился к себе на рыбный остров, и горячий, густой ночной воздух облеплял меня, как влажные простыня.